520. -е. Матерь Огни йоги При познавании человеческой природы и ее особенностей огорчаться слишком не будем. Ведь и тысячу лет тому назад люди были не лучше. Огорчение происходит от незнания. Знали бы лучше, не огорчались, а старались бы посильно помочь там, где это возможно. Потому и на будущее время Запасемся терпением, терпимостью и пониманием того сложного явления, которое именуется человеком.